Глава 3: Король мёртвых. Как ты узнала? потрясенно спросил у Балах, глядя на обгоревший камень пещеры и растрескавшиеся от жара остов зданий. Местами сквозь сажу и пепел проглядывались следы смертоносной кислоты, возникшей от взаимодействия двух заклинаний и испробовавшей на прочность всё ещё добуйство огненной стихии. Если бы не порывы ветра, использованные Эшхарин, едва она увидела растекавшиеся по пещере клубы Желтого Марева, из их отрядов не уцелел бы никто. А так они отделались относительно легко по сравнению с тем, что могло бы произойти. Он потерял несколько десятков ящеров-бойцов, которых краем задела изменившимся туманом, и пару малорухов с десятком линеров Сейчас он жалел, что запоздал с командой своему отряду отступить, выйти из предательской дымки, просто не воспринял приказы напарницы всерьез. Все произошло слишком внезапно. Она же, не отвлекаясь от книги, быстро ответила. «Предсказание астролога. Он встретился мне на площади туманных звездочетов перед этим рейдом и предупредил бойся желтого тумана. Убалах удивленно посмотрел на нее». «Этот сумасшедший пророк постоянно что-то трещит, и в его бреднях почти никогда нет правды». «Это не всегда так», — возразила девушка. «Если перед тем, как купить пророчество, угостить старика сладостями, он даст тебе настоящее предупреждение предсказания. И сбудется оно в ближайший малый цикл. Своё я написала чернилами памяти на руке, чтобы обязательно вспомнить, если произойдёт нечто подходящее под описание». «Буду знать» рыкнул Уббаллах. «Это будет полезным знанием, если он останется жив сегодня». Несмотря на разговор, Эшхарин продолжал стремительно действовать. Летиды заканчивали свой ритуал, а дрУки, повинуясь ее команде, карабкались по стенам пещеры под самый потолок. Их цепкие лапы позволят им удержаться там, укрываясь среди сталактитов, и незаметно подкрасться к врагам, когда свежеватели разума их найдут. Глава змеиедов также не терял времени даром. Его бойцы перестраивались, а шаманы на холме идолов затянули камлание, которое, пока звучит, защитит весь отряд от воздействия враждебных заклятий и чар. Тем самым полководец фактически исключил свой единственный магический подотряд из боя, Но, учитывая, кто им противостоит, это было наиболее оптимальное решение. Их план был прост. Одновременная молниеносная атака по всем фронтам. Сперва птеры, затем гарпии и драуки бьют сверху, а Эшхарин поддержит их удар. Он возглавит наземные войска. Они передали друг другу частичный контроль над подотрядами, используя карту временного объединения отрядов. Распространив заодно и защиту шаманов на подземников Главное для них сейчас стремительность и напор Второго полководца они в расчет не брали, планируя на время сделать своим слугой Сейчас иллетиды замерли над аквариумом, где плавал кусочек мозга Творя сильнейшее из доступных им заклинаний по контролю разума Легион мертвых силен, но, главное, его сила не бойцы, а личи и баньши с их чарами и ритуалами. Именно на них зиждется могущество Нага. От магии отряды полководцев-ящеров пока закрыты. Заодно без массовых смертей не будет и притока силы для алтаря Нага. А проведение ритуалов требует времени и немалого. Поэтому их задача — Этого времени врагу не дать. Мощь, сила, напор – это то, чем всегда был славен их дом. Сейчас самое время ударить, пока противник думает, что заставил их восстанавливать свои отряды после его коварной атаки. И если он считает, что связал им руки, оставив без золотых карт, то запрет действует в обе стороны – А значит, и появление гидры на поле боя можно не опасаться. Так что стоит рискнуть, поставив все на один бросок. Его ящерам-бойцам это костяное воинство на один зуб вмиг рассыплется под их натиском. Со всадников-призраков их защиту запросто снимут напитанные светом стрелы дроу. А дальше стоит добраться до заклинателей, и все, нагу конец». Один удар, который принесет им победу, либо они сложат здесь головы. Черви глубин вгрызлись в прочный камень, уходя под землю. Время экономить карты прошло, и балах потратил временную одноразовую карту призыва временного отряда. Полководец расстроенно качнул головой, на них рассчитывать не стоит. Камень пещеры оказался слишком прочным, и пока они прогрызутся сквозь него, все уже будет кончено. А жаль, хорошо бы было ударить еще и из-под земли. Все это он отслеживал, уже мчась вперед, держась позади армии подчиненных ему существ, на ходу отдавая новые команды. Время слишком дорого. Сейчас главное — успеть навязать нагу свой план боя, связать его по рукам, вынуждая реагировать на их удары, а не наносить свои. Эшхарин стремительно скользила по воздуху на призванной золотистой стрекозе — любимой ею за скорость и увертливость. Гарпии, завывая, летели первыми, чуть опережая птеров. Надо чуть придержать птицеедов повышенной живучестью, в отличие от ящеров они похвастаться не могут. Драуки следовали позади всех, карабкаясь под потолком. Девушка вскинула жезл, и количество птеров удвоилось. Раз на них придется первый удар, пусть лучше его примут на себя иллюзии». На своих гарпий она применила сразу две карты полководца, временно усиливающие подотряды, поток жизни, увеличивающий основные жизненные показатели, и стальные перья. Теперь ее малышки смогут бросать вниз не только булыжники, но и бритвенно острые лезвия перья. У Балах, не теряя времени, также использовал возможность по усилению своих бойцов, скорость на бехолдеров, Эти раздутые мешки слишком медленно ползут вперед. Следом усиление брони на передовой отряд с ящерами. Им предстоит в этом бою быть главной ударной силой. А на закуску малое благословение света, и оружие воинов засветилось от наполнившей его силы. В бою с нежитью свет вечный антагонист тьмы и смерти должен им помочь. Жаль, что у него только одно подобное заклинание. Секунды стремительно бежали и два полководца на ходу пытались сделать все возможное для победы в схватке. «Выжили!» Шепчущий с удивлением, отметив слишком скудный приток силы от смертей в свой алтарь, смотрелся в экран компаса. «Странно, почему? Или они узнали о синергии заклятий? Интересно!» Мертвецы, пробужденные заклятиями баньши и неподвластные от воду глаз, действующему лишь на живых, незримо следили за врагами с самого начала, и сейчас перед нагом отражалось все виденное ими, как группировались отряды, как часть сил разделилась и исчезла, видимо, поднявшись вверх, а оставшиеся войска двинулись к ним по земле. Вражеские полководцы явно не собирались отсиживаться в обороне, решив первыми нанести удар. Храбро и разумно». Газарах, лидер дома ящеров, еще не забыл, как среди тысяч игроков выбирать наиболее достойных, возвышая их над остальными, давая силу и власть. «И все же крайне интересно, как они узнали про «Желтый туман». Если этот секрет раскрыт, нужно будет учитывать это в будущем. Да, пожалуй, если после боя останутся тела, стоит их расспросить». «Похоже, вы совсем их не опасаетесь», — спросил внимательно, наблюдавший за ним Рен. «Не особо», — согласился он, привычно, отвлекая противника разговором, и неважно, что на этот раз под руку подвернулся союзник. «В поединках и групповых боях я убил пятнадцать полководцев и двух владык. Многие из них на порядок превосходили тех, что сражаются сегодня против нас. Так что да, я не боюсь». «Риск, конечно, есть, но он сейчас минимален. Мы первые атаковали их, навязав бой в невыгодном для них месте. Я заблокировал им возможность использовать золотые карты. По сути, все, что у них осталось, — это серебряные и обычные карты плюс отрядные заклинания. Но этого слишком мало для победы надо мной». Продолжая говорить... Он одновременно думал над рисунком будущего боя, решая, что лучше использовать на этот раз. Еще раньше он заметил, как по бойцам противника прошлась хорошо узнаваемая радужная волна защиты от магии. Это заставило его недовольно цыкнуть, но растерянности не вызвало. Посмотрим. Щит праха на штаб и темное благословение на рыцарей смерти его офицеры наложили и без его непосредственного приказа. Наконец, приняв решение, шепчущий отдал команду. «Саяр! Готовь призыв дикой охоты! Лаэта! Еще одно темное благословение теперь на каменных элементалий! Они необычные смертные, выдержат! И начинай звать «Чумной ветер!» Затем он проверил приток силы через мост манный не густо, но зато стабильно. Глянул мельком, как идет создание большого голема плоти, Некроконструкт, возникший из скелетов, получив отличий, необходимый толчок для своего противоестественного зарождения, дальше формировался самостоятельно, впитывая плоть существ, призванных на пару с Реном. Каменные элементали, успев неплотно отъесться на валявшихся повсюду обломках, вытянулись в короткую цепочку позади формирующегося голема, готовые сдерживать прорвавшихся» копать с поглощенных камней и благословение его темной жрицы наделили их черными пятнами по всему телу и одержимостью жаждой смерти рыцари смерти сомкнув плотной стеной свои массивные щиты окружили алтарь и колодец фейри под присмотром призрачных всадников кружились вдали постепенно формируя великого духа огня за счет энергии колодца а элементали воды через провалы в пещере устремились к заклинателям врага внизу. Как оказалось, стек подземный горячий источник, снабжавший поселение водой, и, используя остатки канализационных труб, водянки могли проникнуть в тыл противника. Туда, где остались практически без прикрытия заклинателя врага, наложившие столь неудобную для него защиту от магии на своих бойцов». Сюрприз от Убалаха, способный забить гвозди в крышку гроба иному полководцу, ему лишь предоставил возможность разыграть свой более редкий сценарий. Хотя его цель, учитывая возможные в ближайшем будущем бои, выиграть этот с наименьшими потерями и затратами, имеющегося войска для уверенной победы не хватит. Пара карт в активатор, и к его воинству присоединился временный подотряд летучих мышей-вампиров, что будут рады теплой крови и огненная троица. Три светящихся птичьих силуэта раздвинули полумрак огромной пещеры и закружились за первой линией обороны. «Отдай приказ своим каменюкам сбить птиц!» — не поворачиваясь, велел мне Нак. «Я на мгновение растерялся. Бить по своим?» В качестве источника плоти для големов они вряд ли подойдут, да и далековато они для этого. Но потом вспомнил условие беспрекословно слушаться во время боя и, с сожалением красивые все же создания послал мысленную команду. Угольно-черные булыжники смяли солнечные тела, раздался жалобный клекот и невесомый пепел, подхваченный легким ветерком, медленно осел на землю. Сразу стало еще темнее, чем было изначально». Одобрительно кивнув, Нак обратил внимание на мою руку с браслетом. Чуть подумав, вновь активировал книгу, использовал одну из карт и протянул мне золотистое ожерелье с изображением солнца. «Держи и сразу надень. Это амулет восходящего солнца. Он скроет тебя на время даже от глаз высшей нежити. Предводитель дикой охоты очень опасен. Боюсь, если услышит твою метку, нам придется отражать атаки сразу двух очень разных врагов. Взяв медальон, торопливо его надел. От алтаря, над которым замерли мертвые колдуны, уже тянулись вверх темно-алые жгуты, формируя нечто похожее на воронку. Увы, я не знал, сколько времени им потребуется, чтобы создать ее полностью. — А что это за карта, дикая охота? — спросил я у шепчущего. — Что-то я про такую даже не слышал. Это... Отрядное заклинание? Нет, прошипел Нак, продолжая следить за приближающимися противниками. Это заклятие, записанное на одной из старых книг смерти. Даже смеющийся господин не настолько могущественен, чтобы позволить себе тратить силу на создание подобных карт, призывающих одного из владык мира мертвых. Но благодаря пристроенной к алтарю костяной библиотеке «Мои личи могут работать с подобными чужеродными заклинаниями, помещенными в нее. Правда, это значительно ослабляет чары. Все-таки изначально они не являются частью игры. Но работать будут». Змей предвкушающе усмехнулся. «Подобного наши враги точно не ждут. Если нам повезет и сюда явится король мертвых лично, то, в принципе, нам уже больше нечего здесь делать». Эта тварь по силе превосходит даже архидемонов, но, как правило, сам он редко откликается на зов. Так что к нам, скорее всего, присоединится кто-то из его ближайшей свиты или одна из его жен, тут не угадаешь. В любом случае, если наш призыв будет услышан и сюда придет кто-то из охотников, он наверняка будет не один, а с малой свитой и, главное, захватит с собой свору, «А это как раз и решит нашу проблему с летающими отрядами врага, потому что охотники передвигаются по воздуху и никогда не касаются земли. Для них она окончательная гибель». Нак еще продолжал говорить, когда вверху возникло синее облако и на землю полетели сотни ледяных градин. Вначале крохотные капли, долетая до земли, они разрастались до кусков льда размером с кулак, Небесный щит вспыхнул, приняв на себя удар. Голем плоти вряд ли даже заметил эту атаку. Его массивная туша могла выдержать и большее. Мои каменные элементали тоже почти не пострадали. Единственные, для кого могла быть опасна эта атака, Фейри, под нее не попали. Будучи вдали от основных сил, однако на этом нападение не закончилось. По потолку пронеслась невидимая волна ряби, и вниз полетели куски камней, и так едва державшихся, и способные упасть вниз даже от сильного звука. Куски сталактитов размером с человека, крохотные каменные сосульки, все они обрушились вниз смертельным каменным дождем. Нак вовремя оценив опасность, направил заготовленную для голема карту прочности на небесный щит, увеличив его защиту. «Хороший удар», — оценил проделанный врагом змей, — Комбинированная атака, направленная на истощение возможной защиты и прореживание отрядов врага против скелетов и прочей ниши нежити, лучше не придумаешь. Небесный щит, усиленный заклятием, сумел выдержать внезапный удар, укрыв за собой заклинателей и полководцев, а вот каменным элементалям досталось сильнее. Несмотря на сопротивление урону от родной стихии, парочке оторвало конечности, а одного и вовсе разнесло на куски от попадания особого крупного снаряда. Только мясная туша разросшегося голема почти не пострадала, хоть ее и пробили несколько остро заточенных каменных сосулек. Он этого даже не заметил, продолжая активно формироваться. Сейчас он напоминал плохо пропеченный шар из сырого мяса и костей. Словно эмбрион он постепенно приобретал нужные очертания – и увеличивал свой объем. Я плохо понимал, что задумал Наг, потратив столько ресурсов и сил на создание этой штуки. На него одного ушло несколько сотен скелетов, три моих призванных существа и целая стая тварей от Нага. И для чего все это? Ради здоровенного мясного шарика? Даже я, не слишком напрягаясь, смог бы уничтожить его дыханием прародителя драконов или звездой шатры. Хотя сейчас на арене золотые карты запрещены, может, в этом и заключается план. Большинство серебряных карт голему существенный урон нанести не смогут, а вот с помощью чего еще его можно быстро уничтожить, так сразу в голову и не приходило. Не вмешиваясь, я продолжал наблюдать за действиями шепчущего, пытаясь предугадать задуманное действительно опытным полководцем. Он, как глава нашей группы, открыл мне доступ к общей карте, и все, что отражалось на компасе Нага, я видел на экране своего. Поэтому, когда появились отряды врага, для меня это не стало неожиданностью. Сверху раздался яростный рев летающих ящеров, вместе с дико завывающими гарпиями они ринулись вниз. Каждая из тварей сжимала в лапе по куску камня, которые градом обрушились на нас. Небесный щит стойко выдержал предыдущие атаки, под ударами десятков камней, волнами хлынувших с небес, с громким хлопком исчез. Щит праха принял на себя удар, почти сразу в него врезался плевок паутины, неожиданно прилетевший сквозь сферу и пригвоздивший к осколкам камней одну из моих феи. Та громко вскрикнула, пара товарок бросилась ей на помощь, но вытащить из липкого месива хрупкое создание, не повредив, оказалось невозможно. Она однозначно выбыла из строя до конца сражения. Сверху на тонких нитях паутины, громко вереща и размахивая своими мечами-пиками, начали спускаться могучие человека пауки. В бой вступили наши отряды. Атака лишила противника отвода глаз — И летучие мыши, обретя цель, накинулись на врагов в надежде разжиться глотком другой горячей крови. Только вот одной серебряной карте не справиться и даже не сдержать сразу два подотряда врага, как бы она ни была усилена. И тут за спиной нападавших будто зарево встало. С десяток огненных птиц взлетели из закрутившихся небольшими вихрями клубов сажи и пыли. Пепельники, дальние родственники фениксов, довольный своей задумкой, пояснил Нак. Погибнув, сгорают и возрождается из пепла. Только вот обычно собрать его в бою возможности нет. Если повезет и птица умирая доберется до земли, тогда да возродится. Но в нашем случае после предыдущих заклятий пепла в округе хватает. Раньше карта истощится. Все-таки каждый раз птица становится моложе и слабее. Повернувшись к темной жрице, он скомандовал. «Чумной ветер налетающего противника! Испой для наших врагов колыбельную смерти!» Вдали показались новые отряды врага, здоровенные малорухи, густо облепленные ящерами бойцами вперемежку с линерами. Впереди, напоминая длинного червя переростка, стремительно полз по земле болотный дракон. Между малорухами мелькали юркие тени дроу, а позади парили, едва касаясь земли, бихолдеры. Я еще стоял, оценивая численность врага и думая, что бы я предпринял в такой ситуации, когда почувствовал, что в мой разум пытается проникнуть нечто скользкое и мерзкое, словно щупальца осьминога. Оно раз за разом пробовало на прочность защиту, выискивая малейшую щель в ментальной броне артефакта. Меня бросало то в холод, то в жар, Давление все нарастало, мой разум словно попал под мощнейший пресс и лишь защита древних, словно скорлупа ореха, стояла преградой перед этим натиском. Секунды тянулись как годы, казалось, все балансирует на тонкой грани, и, наконец, давление сначала ослабло, а затем и вовсе пропало, и очнулся, стоя на коленях на земле. Все-таки, похоже, прав был эксперт, это поделка учеников древних. Или дело в том, что щит не встал как надо. Тайвари ведь самостоятельная сущность, а артефакт пытается сплавить ее воедино со мной. Вот симбионт и сопротивляется изо всех сил. Как она там? В последнее время ее присутствие ощущается все слабее и слабее. Не совсем еще понимая, что происходит, я огляделся по сторонам и увидел, как Лаэта, неожиданно покинув круг своих сестер, подлетела к личам, Завершившим свой призыв, и в сухой шелест их речитативов вплелась ее песня-мольба, улетевшая ввысь. Шепчущий, заметивший инициативу своего офицера, лишь понимающих хмыкнул, но вмешиваться не стал. Он наслаждался боем. Пусть и относительно молодые для полководцев противники были талантливы, этого у них не отнять. Ящеры сумели быстро сориентироваться, решительно ринулись в безудержную атаку — и под их напором его планы опасно приближались к той тонкой грани, за которой поражение и небытие. Враг сумел найти прореху в его защите, сначала выведя из строя Рена мощной ментальной атакой, а следом расстреливая и сбивая с ритма творящие ритуалы заклинателей. Щит праха не реагировал на паутину, та не была ни оружием, ни магической атакой и не несла непосредственной угрозы. Летучие мыши с молодыми пепельниками отвлекавшие сейчас с сптерами, регулярно промахивались, попадая под кратное умелое воздействие элликидов. Так что надолго его воздушных защитников не хватит. Но Нак не вмешивался, лишь призвал щит яростного пламени и спокойно наблюдал, планы врага его вполне устраивали. Не было причин их ломать, делая непредсказуемыми. Несмотря на неожиданную помеху, призыв дикой охоты будет завершен вовремя, Нападение же на Рена тоже критичным не было. В тот момент его участие в битве не требовалось. Необходимые приказы его под отрядом отданы, новые пока не нужны. А щит разума, дарованный смеющимся господином, выдержит. К тому же человек так удачно отвлекал на себя единственный активный вражеский отряд магов. Несколько друуков с отчаянным криком свалились прямо на мечи, поджидавших их воинов, Огненные птицы смогли пережечь их паутину, остальные, сумев спуститься, схолеснулись с Карросом и его рыцарями смерти, стоявшими в ближнем круге охраны. Все эти мысли хороводом кружились в голове, не мешая управлять боем. Заметив, как малорухи и неожиданно болотный дракон рванули вперед, Нак одно за другим отправил в сторону врага связку заклинаний. Перед наземными отрядами возникла топь. Замедляя их продвижение, а следом в нее обрушились семена растений и людоедов Попав в возникшую жижу, они начали стремительно развиваться И если им дать время, то вырастут размером с человека, пожирая все вокруг У Балах увидев это, вынужденно отдал команду остановиться и начал срочно принимать меры Потоки ледяной стужи ударили из активатора, вымораживая споры растений И превращая топь в замерзшую грязь но все это время, а именно оно и было, нужно Нагу. На щит праха вонзилась напоенная светом стрела, заставив вспыхнуть защитное заклятие. И Рен, даже еще не придя в себя до конца, сразу вмешался в схватку, обрушив град острых камней, напытавшихся обойти топ-дроу. В какой-то момент из темно-бордовой дымки еще не полностью сформированного портала выехало нечто — чье присутствие ощутили все. Давящая и гнетущая сила, словно могильная плита, придавила живых, где бы они ни были. Несчастный Птер, прикончивший секунду назад летучую мышь, храбро ринулся на возникшего в воздухе нового врага, садника на черном скакуне с железной короной на челе и плащом из призрачных теней, развивавшимся за спиной. Он был словно квинтэссенция мрака, воплощая собой силу смерти». В этот момент Нак отчетливо понял, что сам предводитель дикой охоты откликнулся на его призыв. Всадник, окинув равнодушным взором происходящее вокруг, вскинул руку, и Птер серым прахом осыпался вниз. Следом за королем из портала показалась свита. Огненными молниями вперед вырвались гончие и, захлебываясь радостным лаем, устремились за Птерами с гарпиями, парящими в вышине. За ними, неспешно выезжая из портала, один за другим показались всадники. Король, скучающий замер, больше не предпринимая ничего, а вот его свита с азартом вмешалась в схватку. Сверху полетели тонкие черные стрелы, ударившие по ринувшимся вперед ящерам бойцам. Предки наделили их способностью впадать в боевую ярость, и воины, заводя себя громогласным ревом, бросились вперед, потрясая оружием. Болотный дракон, полши первым, схлестнулся с големом плоти. Вязкие потоки кислоты обдали некроконструкт, растворяя кожу и мясо, плоть начала стекать с него, но голем сумел выдержать, едкие струи покатился вперед и выстрелил десятками тонких кожистых отростков, обхвативших дракона. А после этого по разуму врагов ударила колыбельная смерти. Ритуал завершен». И заклятие, созданное Баньши, черным Марьевом окутал разум слышавших песню, замедляя, останавливая, подавляя волю и желание жить. Все это иллюзорное марево жизни с глупым, ненужным бегом по колесу все равно ведет к одному единственному итогу. Так не лучше ли принять свою судьбу сейчас?» Забывая от ярости, ящеры врубились в голема. Оружие, благословенное светом, с чавканьем, вгрызалось в плоть, отрубая куски тела. Брошенные каменными элементалями обломки зданий выбили часть воинов, а следом, приходя на помощь главной ударной силе, землянки врезались в строй, чтобы встретить подоспевших малорухов. Всадники, мчавшиеся на конях, не отставали, соревнуясь друг с другом, азартно выцеливая жертв. Стрелы, летевшие сплошным потоком, низвергали противников одного за другим. В какой-то миг настало равновесие. Наг буквально чувствовал колебания весов, но тут вдали раздался рев воплотившегося великого духа огня. Столб живого пламени в пару десятков метров высотой сощурил свои глаза протуберанцы и, сопровождаемый не боящимися его жара тенями призрачных всадников, ринулся в сторону общей свалки, в которую превратилась битва. Враг не сдавался. Раз за разом он наносил удары. Гибли каменные элементали, осыпались вниз останки летучих мышей, гасли и не поднимались вновь огненные птицы, и даже всадники дикой охоты вместе с гончими гибли под ударами полководцев дома ящеров. По потолку опять пробежала невидимая рябь, И вниз обрушились новые куски камней, пусть и не столь густо, как в первый раз. Только целью атаки были не те, кто внизу, а сражавшиеся вверху. Сталактиты, падая вниз, задевали носившихся по воздуху охотников и псов, оставляя на их телах зияющие раны. Гончие от ударов камней падали на землю, где тоскливо воя гибли. Трое всадников, выбитых из сёдел, разделили их участь». Эшхарин готовила новую атаку. Каменный бич, извиваясь в ее руках, не подпускал близко к ней псов и их хозяев. Она, мелькая среди зубов пещеры, ждала, когда верные элитиды завершат подготовку ответного хода. Черные стрелы с щелчками отлетали от камней совсем рядом, и лишь скорость спасала ее сейчас. Вверх, теперь вниз, громко стрекочая ее помощница, уносила хозяйку от смерти». Тень вынурнула сбоку, но взмах рукой и бич выбивает очередного всадника из седла. У мертвия падает на землю, во все стороны разлетаются остатки ржавого доспеха и пожелтевшей кости, а она продолжает нестись вперед. Атаки следовали одна за другой, псы и охотники наседали на нее со всех сторон. Все, что она могла, реагировать на их выпады. Даже не в силах заметить, что все это не случайно. Ее вели и направляли в одну сторону к тому, кто повелевал дикой охотой. И когда перед Ишхарин внезапно выросла мрачная фигура в короне, она даже не успела понять, как это произошло. Она просто замерла перед могущественной нежитью на черном скакуне, почему-то уставившись на его развивающийся за спиной плащ. Внезапно она осознала, что все эти всадники, гончие, мельтешащие вокруг, они часть его – Крохотные частицы, которыми он легко жертвует Ибо может так же легко воссоздать «Будь моей!» Ее разума коснулась стылая мысль А следом и его воля Тяжелая, не отказа Она давила, высасывая силу. Одновременно в голове возникли и замелькали перед мысленным взором картинки, полет в небесах среди ночи навстречу ветру, лайсворы под светом звезд, несущийся вперед в поисках добычи, кровавое торжество и радость, когда они ее настигают, крохотные фигурки внизу, жалкие букашки, чьи жизни, однако, способны на время утолить его голод и наполнить своей жизненной силой» на время дать возможность спуститься в бренный мир, воплотившись на земле и став смертным, вкусить радости бытия, есть, пить, любить, страдать, все те забытые чувства, что недоступны в облике короля мертвых, предводителя дикой охоты. Из своего отдыха на земле он часто возвращается не один, а с очередной невестой, той, что согласилась разделить с ним скуку вечной жизни, становясь одной из его королев. Прямо сейчас одно место вакантно, и ей предложили шанс на иное существование. От этого Эшхарин почти впала в ступор, а после крикнула яростная «Нет, я не хочу такой судьбы!» «Тогда умри!» Клинок со скрипом покидает ножны, черное лезвие покрыто старыми разводами ржавчины. Стрекоза изо всех сил работает крыльями, но не двигается с места, скованная волей короля мертвых. Меч падает вниз медленно, неотвратимо, словно топор палача, и на камне пещеры осыпается лишь серый прах, бывший мгновение назад молодым гибким телом. На земле тем временем бой вообще превратился в какую-то жуткую фантасмагорию, Расплавленный жаром великого духа огня, ледяной каток вновь превратился в жидкую грязь, где, увязая, продолжали драться наши отряды Малорухи хоть и напоминали громадных крокодилов, но им это не помогало, только сложнее было уворачиваться от огненных плюх Голем плоти раздулся до невероятных размеров сожрав болотного дракона и теперь охотился за останками всего живого, попутно наращивая массу, поглощая мертвые тела, валявшиеся в грязи. Линеры бессмысленно метались вокруг, их дротики для некроконструкта значили меньше за нос. Дух огня, вырвавшись вперед, врезался в остатки бехолдеров, и теперь те ярко, вспыхивая с громкими хлопками, опадали на землю». Огненные лучи, выпускаемые ими, на огненного же элементаля никакого воздействия оказать не могли. Следом за соратником неторопливо брели уцелевшие каменные элементали, аж целых пять штук. «Поцелуй жизни готовьте!» — скомандовал я хранительницам колодца. «Вовремя ты поставил мысленную защиту!» — прошипел Нак с помощью голема плоти, пытаясь найти последнего вражеского полководца, сумевшего где-то укрыться. «Что произошло?» — тут же поинтересовался я, так как старался не упустить ни единой возможности научиться чему-то новому, разподвернулся шанс. «Это чем таким меня приложили?» В этот момент на компасе отразилось, как водянки наконец-то достигли заклинателей врага. Встретившиеся по пути неожиданное препятствие в виде каких-то подземных тварей не позволило им сразу достичь поставленной цели — и снять антимагическую защиту с отрядов врага. Но Нак неплохо справился и так. Сейчас же под удар двух моих распаленных схваткой и горячими подземными источниками больших элементалей воды попали шаманы, единственные из заклинателей, сохранившиеся у противника. После гибели Эшхарин ее отряды начали стремительно исчезать, оставляя у Балаха в одиночестве». «Тебя пытались поставить под контроль?» Меж тем ответил Нак, не отвлекаясь от наблюдения за происходящим на поле боя. «Хорошая попытка. Не знал, что у Эшхарин есть подобное. Кукольник — очень редкое отрядное заклинание, сильнейшее из доступных под отрядом в колодце разума. Со мной бы подобное не прошло, а вот с тобой бы наверняка получилось, если б не твоя новая защита». «Вполне рабочий план. Одновременная атака со всех сторон плюс неожиданный контроль на тебя, и твои отряды ударяют мне в спину. Могло получиться. С кем-нибудь другим». Водяные хлысты перечеркнули фигуры шаманов, кружившихся перед тотемами. Погрузившись в молитвенный транс, они оказались беззащитны перед внезапной атакой. Да и вряд ли они могли ожидать, что из трещин в полу пещеры — Объявится враг, миновавший под землей сторожевой барьер, раскинутый вокруг холма с идолами. «С шаманами врага все», — отчитался Янагу. «Да и здесь почти закончилось», — согласился он. Прямо у меня на глазах голем плоти, раздувшись до размеров дома, лопнул и распался на две половинки. Осталось только найти у Балаха и прикончить его. Но это лишь вопрос времени». «Это конец!» У Балаха отчетливо это осознал. Сотни лет в игре хаоса, тысячи сражений, шаг за шагом он шел вверх, остались в прошлом годы нужды и страданий, трупы врагов превратились в ступени на лестнице силы, а теперь... Все! Завтра не будет! Уже два уродливых некроконструкта перекатывались по полу пещеры в поисках живых, которых можно сожрать... Дикая охота, добив остатки его отряда и прикончив Эшхарин, скоро доберется и до него, от глаз короля мертвых не спрячет аура сокрытия жизни, спасавшая его от обычной нежити и элементалей. Он был воином и не раз читал в глазах поверженных это бессильное неверие осознание конца. Никогда он не думал, что испытает нечто подобное сам. «Нет, только не так». Рука нащупала на поясе тяжелую булаву, верную подругу. Длинный кинжал с узким лезвием он взял в другую. Старые, почти забытые слова молитвы нехотя вырвались изо рта. «Тебе, отец Клинков, я посвящаю эту битву. Прими достойно в царстве своем и удостой место за дружинным столом. Я ухожу в бой с оружием в руках, не склонив головы и не прося пощады». Слова молитвы Богу битвы вернули ему силы, он вышел спокойно, гордо вскинув голову и, глядя вперед, увидел Нага, стоящего вдали. Тот внимательно осматривался, явно выискивая его, или играя с ним, как змея с обессилевшей жертвой. Скорее всего, так и есть. Гнев пробудился в его сердце. «Нет, он не будет играть в эти игры, выгадывая лишние мгновения своей жизни». Он воином был им и уйдет, не сдавшись и не склонив ни перед кем головы. Он шел вперед. Големы, заметив движение, покатились было к нему и внезапно отпрянули в стороны, повинуясь команде Нага. Садники и гончие, спустившись почти к самой земле, замерли. Псы рычали, искали клыки, охотники на храпящих конях расступались, повинуясь воле предводителя». Мертвый король, сидя на своем могучем скакуне, мрачно наблюдал за смертным, идущим по дороге мужества и чести. «Если ты воин и не утратил храбрости, а честь для тебя не пустой звук, прими мой вызов на бой!» — крикнул у Балахнагу, молчаливо ждущему его, когда между ним оставалось не больше сотни шагов. Наг пожал плечами и, чуть выждав, ответил. «Ты проиграл битву умов». Твоя армия повержена, твои соратники мертвы. Ты сам скоро станешь трупом. Ты жив лишь для того, чтобы сполна насладиться горечью поражения. Ты бросил вызов мне, моему дому, убил моих людей, а после пожрал их плоть, рассказывая всем, как сладко мясо и кровь у змей. А сейчас воешь о чести. У тебя ее нет». Но я дам тебе бой, о котором ты просишь, не из-за твоих слов, а во имя своих обещаний, данных мною над могилами моих людей. Наг неспешно пополз вперед, с каждой секундой преображаясь, исчез темно-серый доспех, оказавшийся обманкой, а вместо него возник, сияя золотым и алым, доспех кровавого сокола». В руках появились черные клинки, тело напружинилось и налилось силой. Армия нежити раздалась в стороны, образовав широкий круг. «Начинай!» — Наг приглашающе махнул клинком и, убаллах громко взрывев, ринулся в атаку. Прыгнув вперед, он размашисто ударил сверху булавой, и резко полоснул кинжалом, пытаясь подловить Нага на уклонении от первого удара, но шепчущий и не думал уклоняться. Принял сокрушительный удар, способный раздробить череп дракону на свой меч, и выдержал его, даже не сдвинувшись ни на шаг. Второй выпад он небрежно отбил и вовсе не глядя. Ящер явно не ожидал подобного. На миг замер, глядя в змеиные зрачки Нага, а тот насмешливо произнес «Оба!» «Ну что же ты так? Объявил себя змеедом и великим воином, а оказался слаб во всем?» «Новый удар! Звон клинка! Еще удар! И еще!» Но мечи Нага черными змеями пластают в воздух, отбивая удары у Баллаха. «Ну что? Ты уже ощутил горечь поражения?» Голос Нага сжалил сердце сильнее уколов стали. «Ты проиграл во всем!» и в следующем рождении будешь самкой, потому что такие, как ты, недостойны родиться мужчиной. Новый удар, от которого Наг с линцой отмахнулся, продолжая говорить. Твой дом мертв, приведенный тобою на смерть твоя любовница, следовавшая за тобой и оставшаяся за пределами арены, мертва. Ты не смог защитить ни ее, ни себя. Ты сам мертв, проиграв и как воин, и как полководец. «Довольно!» — рыча от ярости, у Балах пытался достать мерзкую тварь, уже не надеясь на победу, мечтая лишь об одном — заставить его заткнуться. Наг фехтовал мечами легко и непринужденно. Он был мастером клинков уже тогда, когда только пришел в игру, а после веками оттачивал свое мастерство, граня его и совершенствуя. Сотни изученных техник и воинских школ, рефлексы, вколоченные бесконечными тренировками. Его нынешний соперник был неплох, ему бы еще пару сотен лет подучиться и стал бы интересным противником. Весенний ручей бежит по склону, быстрая смена техники на Азаданскую школу косых ударов, а следом ветер, стригущие листья. Легкий наклон, доворот кистью руки отводит удар булавы в сторону, затем стремительный выпад, и на запястье ящера расползается алая лилия, из которой спустя секунду брыжет мгновенно позеленевшая кровь. Он всегда старался держать свои обещания, особенно когда давал их самому себе. Тупая тварь, возомнившая себя богом, их было трое тех, кто убил его людей – «пятерых сборщиков и двоих охранников, посланных им на добычу ресурсов». Тогда, после Кейдана, дом змеи был практически уничтожен. Нак, напрягая все свои силы, пытался сохранить создавшиеся веками, но ящеры на него надавили, требуя уйти с рынка, и убийство его людей было одним из их аргументов. Тогда он уступил, сдал позиции, но ничего не забыл и не простил» и, накопив силы, вернул все сполна. Одного за другим он выслеживал и убивал их, исполняя свою клятву лично их прикончить. Этот последний. Сумел выжить, возвыситься, стать полководцем. Ему везло слишком сильно и долго. Он словно смеялся над ним и, получив право на создание своего младшего дома, назвал его «змееды». В дел, связанных с возвращением знамени, он не мог уделить слишком большое внимание своим врагам. Но теперь все изменилось. И сегодня еще одним именем в списке его врагов станет меньше. Пора. Новый размашистый выпад у Баллаха закончился совсем неожиданно для него. Рука вместе с булавой отлетела в сторону. Новый удар и правая рука вместе с зажатым в ней кинжалом падает в грязь. А следом и тело рухнуло в болото, не сумев устоять на подрубленных ногах. Последний Нак отсек голову и, подхватив ее из грязи, положил себе в сумку. Бой завершен.